Часть седьмая. Дзен и запад. Бороздя океаны, они ищут сокровища. Белый нефрит и желтое золото. Если они хотят вскоре дойти до другого берега, пусть неотступно думают о канон, богине милосердия. Гэри Шерман Снайдер. Весенний сёсин. все кукудзи. Из книги Гэри Шерман Снайдер «Весенний сёсин. Сёкоку-дзи. 1958 год. Стоящий прямо на земле храм Сёкоку в северном Киото находится севернее христианского колледжа и южнее убогих домишек и пыльных каменистых дорог. Этот материнский храм, ветви которого разбросаны по всей Японии, образует одну из немногих крупных храмовых систем дзенской школы Ринзай. Сёко представляет собой комплекс сооружений. За большими деревянными воротами и покрытыми черепицей старыми глинобитными стенами стоит ряд храмов, каждый имеет свои стены, ворота, сад и заросли дикого бамбука. В центре этого комплекса взметнулся ввысь тихий и легкий, точно воздушный, четырехскатный зал проповедей, на потолке которого нарисован парящий дракон, вперившийся своим горящим глазом прямо в пол. За исключением нечастых ритуалов залом этим не пользуются, и золотого Будду, который сидит на возвышении в дальнем конце зала, не беспокоит бой барабанов и пение гимнов. От зала к пруду, где растут лотосы, ведет широкая аллея, обсаженная молодыми соснами. К востоку от здания возвышается деревянная колокольня и простые ворота Соду, школы для обучения дзенских монахов или Унсуй. Примечание. Со временем они станут священниками в храмах сёку Примечание. Слово Унсуй буквально значит «облако». Вода. И взятые из строки старинного китайского стихотворения «плыть как облако, течь как вода» – это преимущественно дзенский термин. По-японски монахи и священники всех школ называются «бодзу» – «бонза». Для того, чтобы стать «унсуй», не нужно никаких формальностей, хотя им бреют головы и в школе сода одевают в длинное китайское платье под названием «корома». Некоторые из них после многих лет за дзен, медитация, изучение куанов, постижение философии Аватамсака, Когон, удостоятся звания Роси, мастер, возглавят сода, будут обучать мирян или займутся чем-то другим. Миряне также могут присоединиться к Унсуй во время вечерних медитационных сессий в дзензо, зал для медитации. А некоторые из них, как и Унсуй, получают отроси куан и принимают участие в регулярных сан-дзен – острых ситуациях, в которых вы либо скажете правду, либо сломаетесь. Так постепенно, не торопясь, занимаясь дза ученик решает свою проблему. В распорядке сода в течение года выделяют особые недели, когда садоводство, плотницкое дело – Чтение и другие занятия прекращаются, и все время посвящается исключительно дзан-дзен. В эти недели, которые называются сёссин или сосредоточение ума, сан-дзен проводится 2-4 раза в день, а время, отведенное на него за один раз, значительно увеличивается. Миряне, которые соблюдают обычаи жизни соду и умеют сидеть спокойно, получают разрешение участвовать в сёсин. Унсуй могут в любой момент выйти из сообщества дзен. Весной и осенью, когда проводится обучение в сода, никто не ест мясо, но летом и весной, во время каникул, каждый питается по своему вкусу. После посвящения в храмовое духовенство, осё, китайское хэшан, большинство дзенских монахов женятся и обзаводится детьми. Нынешнее поколение молодых унсуй происходит в основном из таких семей. Всё весенний сёсин проводится в первую неделю мая. Сёсин начинается вечером. Его участники строятся в колонну по одному в главном зале сода на покрытом циновками полу, а потом рассаживаются в два ряда, освещаемые неярким светом. Молча входит роси и садится впереди. Все начинают пить чай из принесенных с собой чашек, которые хранятся в широких рукавах черных халатов. Потом Дзики Дзицу, глава Унсу и в Дзендо, эту должность занимают самые опытные монахи, сменяясь каждые 6 месяцев, зачитывает ровным голосом правила Дзендо и Сёссин, написанные на средневековом японском языке. Роси говорит что все должны усердно трудиться, Все кланяются и уходят, возвращаются в Дзендо, немного медитируют и рано ложатся спать. В три часа ночи Фусу, другой почтенный Дзенбо, который заведует питанием, финансами и размещением гостей, появляется в Дзендо и звонит в колокол. Включается свет. Сегодня, там, где столетиями коптели масляные светильники, светят десятиватные лампочки. И все молча скатывают свои одеяла, кладут их в небольшие деревянные шкафы, находящиеся позади матов, поднимаются с деревянной платформы, приподнятой над залом, надевают на ноги соломенные сандалии и выходят во двор, где умываются ледяной водой из каменного кувшина. Потом все возвращаются и садятся, скрестив ноги на тот же мат, на котором они спали. Дзики-дзицу входит и садится на свое место, зажигает благовоние и оглушительно хлопает двумя деревянными палочками, а затем звонит в маленький бронзовый колокольчик. Несколько минут проходят в тишине, затем из центрального зала Раздается еще один хлопок. Все встают, обувают сандалии и вслед за дзики-дзицу, он все это время звонит в колокольчик, выходят из дзен спускаются вниз по каменистой тропинке, которая соединяет дзен и центральный зал. Построившись в два ряда и сев на свои подстилки, все начинают петь сутры. Отрывистые китайские и японские слова следуют за ритмом, который задают удары, сделанного в виде рыбы, деревянного барабана, а также глухой звук колокольчика. Музыка становится все громче, а пение все быстрее. Входит Росси, проходит между рядами, уважительно кланяется изображению Будды, зажигает благовоние и уходит». Удары барабана и пение сутр продолжаются целый час. Потом все неожиданно замолкают и возвращаются в Дзендон. Ученики встают, рецитируя праджня Парамита Хридая сутру. Идзикидзицу уходит так быстро, что за ним никто не успевает. Потом все располагаются на своих подстилках и медитируют. Через полчаса из комнаты Росси раздается резкий звонок. Дикий дзицу кричит «Подъем!». Дзенбо поднимаются, бегут, стуча сандалиями по холодным камням и встают в одну линию перед комнатой для сан -дзен. Каждый ученик появляется перед Росси под звонок колокольчика. На улице слышны только случайный кашель или стук палки. Ученики возвращаются по одному из сан и рассаживаются по своим местам. Туда идут не все. Кто-то отправляется на кухню, где нужно развести огонь в кирпичном очаге и приготовить рис в огромных черных горшках. Когда все готово, они хлопают деревянными палками, а те, кто находится в дзендо, отвечают звонком колокольчика Неся с собой набор чашек и палочек для еды, монахи подходят к месту приема пищи. Рассветает. А в это время года – как раз цветут камелии. Двор, покрытый мхом, обсажен ими по всем сторонам. Под ветвями кленов и сосен располагаются скамьи, а сквозь дымку тумана пламенеют яркие цветы. Еда скромная, соленые овощи и немного отварного риса, но и эта трапеза начинается перестуком палочек и пением коротких стихов. После завтрака дзенбо расходятся. Одни идут мыть посуду, Другие метут длинные деревянные веранды центрального зала. Третьи моют комнаты росси и убирают в садах упавшие листья. Молодые унсуй и миряне метут, убирают и моют дзэндо. Дзэндо Сёко дзи одно из самых больших и красивых в Японии. Оно находится на приподнятой каменной террасе и окружено каменной дорожкой. Сверху его закрывает большая крыша, вокруг стоит темный некрашенный забор, а внутри покоится круглое бревно на гранитных ножках. Везде темно, тихо и спокойно. Квадратные плиты на полу выложены по диагонали. На приподнятом деревянном помосте, что тянется по периметру зала, разложены подстилки для сорока человек. В коробке с тремя стенками, что свисает с потолка, точно подвешенная на кране, находится сделанная в полный рост статуя ученика Будды Кашьяпы, пристальный взгляд которого встречает каждого, кто входит через главную дверь. В маленькой комнате позади Дзэндо есть алтарь, посвященный основателю Сёку Кудзи, и глаза деревянной статуи поблескивают из темного алькова. К 7 часам утра все обычные дела уже закончены, и Дзикидзицу приглашает всех в свою комнату на чай. Дзикидзицу и Фусу живут в отдельных комнатах Фусу в центральном зале, а Дзикидзицу в маленьком домике, который примыкает к Дзендо. Утренний воздух становится теплее, и уже можно раскрыть бумажные ширмы. Сидя на подстилках, за чаем, все отдыхают, курят и беззлобно подшучивают друг над другом, и даже Дзики Дзицу, настоящий тигр во время сессии Дзадзен, поддается общему настроению. «Когда-нибудь вы станете Росси», — говорит ему студент-медик. «Я? Нет, я Куаны не понимаю», — смеется тот, потирая шишку на голове в том месте, куда его недавно ударил Росси. Разговаривают о работе, которую нужно сделать вокруг соду. Во время сёсен почти ничего не делается, за исключением очень немногого. Итак, ученики снимают свое платье, одеваются в рабочую одежду и идут убирать траву из покрытого мхом сада или пропалывать грядки в огороде. Дзики-дзицу берет большую мотыгу и направляется в бамбуковую рощу, чтобы срубить Несколько стеблей для кухни. Никто особенно не напрягается. А во время работы несколько раз делаются перерывы, чтобы посидеть на теплом солнце и покурить. половине одиннадцатого работа заканчивается, и все неторопливо идут на кухню, потому что наступает время для главной трапезы дня – обеда. Он состоит из мисо, густого супа из овощей, а также риса и соленых кушаней. В тишине за стенами монастыря звонят велосипеды и слышатся крики играющих детей. После еды миряне и молодые унсуи возвращаются в дзендо. Более опытные ученики занимаются ответственными делами, ведут счета, делают покупки, помогают росе по хозяйству. Послеобеденное собрание в дзендо уже более неформальное. У новичков много свободного времени для отдыха. Иногда они выходят погулять или покурить. Разговаривать не запрещено, но никто не расположен к беседе. Часам к трем все заканчивается, и входит дзики-дзицу. Когда все в сборе, в центральном зале звонит колокол, и это значит, что пришло время пения вечерних сутр. Каждый день читается новое Сутра, и когда объявляют ее название, некоторые, те, кто еще не выучил ее наизусть, вынимают из широких рукавов маленькие книжки. Вернувшись в дзендо, снова читают праджня парамита, хредая сутру, и дзики-дзицу сначала громко и звонко зачитывает отрывок сам. Голова его при этом склонена в сторону статуи Кашьяпы а ладони сложены лодочкой и поднесены ко рту, чтобы звук был сильнее. Все сидят несколько минут, а после звонка к вечерней трапезе идут в кухню, снова исполняют сутры, садятся и вынимают свои чашки. Никто не разговаривает. Пища предлагается жестом подаяния, и жестом же человек делает знак «хватит». В конце приема пищи, который состоит из риса и соленых овощей, передается по кругу чаша с горячей водой. Каждый отливает из нее немного в свою чашку, выпивает и вытирает посуду небольшим полотенцем. После этого чашки собирают, заворачивают в ткань, монахи поднимаются с подстилки и выходят. В Дзэндо сумрачно, а на дворе и совсем темно. Дзэнбо собираются снова, некоторые со своими покрывалами под мышкой, И каждый, входя, кланяется статуе кашьяпы. Правую руку все держат перед грудью, плоско, как нож, и, рассекая перед собой воздух, кланяются, обращаясь к центру комнаты, раскладывают свое покрывало и садятся на него в позе полулотос. Потом приходят также учителя, профессора колледжа, человек 6 студентов университета в черной форме которая одинаково подходит и для занятий, и для баров, и для храма. Кто-то неуверенно входит и нерешительно кланяется, боясь сделать что-нибудь не так, но желает попробовать за потому что это нечто японское и высокое. Один студент, на вид самый бедный из всех, обрил голову как унсуй и каждый вечер аккуратно посещает занятия. Он совершенно спокойно сидит на подстилке, не общаясь ни с кем. К половине восьмого зал уже наполовину полон, что является нормой для нынешних дзенских собраний, и раздается звон большого колокола на колокольне. В это время звонарь громко распевает сутру. Его голос разносится над соседними лавками и домами. После этого в дзен зажигается неяркий свет, и вечерний дза начинается. Дзеки-дзицу садится впереди всех и отмечает каждые полчаса ударом деревянных палочек и звонком. За его спиной курятся благовония, а над головой висит небольшая деревянная шкатулка с надписью по-китайски «Еще рано». В конце первого получаса он ударяет палочками один раз и негромко восклицает «Кин-Хин!». Это знак «Гдзадзэн на ходу». Вся группа встает, закатывая рукава и поднимая полы своих одежд. И по сигналу мастера начинает двигаться один за другим по периметру зала. Все идут быстро, в ногу, а Дзики-Дзицу возглавляет шествие широким самурайским шагом. Они ходят и ходят по кругу, то в тени, то на свету, кланяясь статуей Кашьяпы, пока Дзики Дзицу не ударит палкой о палку и не крикнет «Хватит!». Круг разрывается, и все бегут к двери. Это ночной сан-дзен. Еще через 20 минут все вернутся, чтобы продолжить медитацию, но на сей раз уже не размышлять над ответом, а ожидать ответа о тросе. Дзадзен – серьезное занятие. Это ощущается даже в воздухе. Дикий дзицу встает, берет в руки большую плоскую палку, кладет ее на плечо и начинает, не торопясь, ходить по залу вдоль рядов людей, которые сидят с полузакрытыми глазами, глядя в пол прямо перед собой. Если новичку неудобно сидеть так, Наставник легко ударяет его палкой по плечу и разрешает принять более легкую позу. Если Унсу сидит неправильно, мастер без всякого предупреждения стаскивает его с подушки, ученик встает и снова садится. Все происходит в молчании. Если вдруг кто-то задремлет, легкий удар палкой тотчас же разбудит его. Ученик и Дзики-Дзицу кланяются друг к другу и ученик наклоняется еще ниже, чтобы получить четыре удара по бокам. Признаться, это не очень больно, хотя громкий звук удара вполне может привести ученика в ужас. Удар нужен лишь для того, чтобы разбудить нерадивого. От долгого сидения страшно затекают ноги, но подняться нельзя, пока не прозвонит колокольчик дзики-дзицу. Разум нужно как бы отложить в сторону. Конец первого часа отмечается звоном колокольчика, и тут же начинается второй кинхин, приятные 20 минут ритмического шага. Шагание заканчивается внезапно, и если кто-то не успел сесть по сигналу, дзики-дзицу тут же стаскивает его с подстилки. Дзен стремится к свободе, но его практика отличается суровостью. Во время кин-хин некоторые унсуи незаметно исчезают из зала. В десять они возвращаются. Слышно, как они быстро бегут по каменной дорожке. В руках у них большие подносы с горячей лапшой удон в больших лаковых чашках. Поклонившись дики-дзицу, унсуи обходят комнату по кругу и ставят еду перед каждым учеником. Те, кто хочет, получают по две или даже по три чашки. Снова следуют поклоны, и все быстро принимаются за еду, проворно орудая палочками. Дзенбо славится скоростью поедания лапши, и никто не хочет быть последним. Но вот пустые чашки отставлены в сторону, и по рядам проходит подавальщик с тряпкой, которой он стремительно протирает пол перед каждой подстилкой. Подавальщики становятся у двери и кланяются группе. В ответ им тоже кланяются. Потом один из подавальщиков называет имя человека, обычно друга или покровителя Соду, который купил лапшу для сегодняшнего вечернего сесин. Все снова кланяются. Медитация продолжается. В половине одиннадцатого объявляется перерыв, и все выходят на улицу, чтобы покурить и немного поболтать в темноте. «А правда, что в Америке интересуются дзен?» – спрашивают они с искренним любопытством, ведь их соотечественники почти не обращают на них внимания. В 11 часов подзвон колокольчиков и перестук палочек последний раз исполняются сутры. Вечерние гости собирают свои подстилки и и уходят, кланяясь на прощание Дзики-Дзицу и Кашьяпе. Те, кто остался, заворачиваются в свои одеяла и тут же ложатся спать. Дзики-Дзицу обходит всех, говорит «посоветуйтесь с подушкой» и выходит, зал погружается в темноту. Но это еще не все. Как только гаснет свет, все встают, берут свои подушки, и медитируют уже кто как хочет. Следующий день начнется в три часа. Так проходят все дни сёсин. Несколько раз по утрам Роси читает лекцию «Ты все основываясь на каком-нибудь рассказе из дзенских книг. Обычно это Мумункан или же «Хэки Року». Пока группа сидит в главном зале, ожидая учителя, Один дзенбов встает и начинает громко бить деревянной палкой по обеим сторонам большого барабана, наполняя воздух глубокими вибрирующими звуками. Росси, скрестив ноги, садится на высокое кресло, берет чашку чая и начинает свою лекцию, которая, кажется, может свести с ума. Вечер за вечером он повторяет своим бедным ученикам, что совершенный путь нетруден. Он говорит серьезно, и ученики знают, что он прав. В середине недели все моются и снова бреют головы. Есть дзенская поговорка. Изучая куаны, нельзя отдыхать даже в бане. Но, честно говоря, это правило никто никогда не соблюдает. В бане стоят две металлические ванны, под которыми раскидывают хворост, чтобы развести огонь. Голубоватый дымок, сладкий запах веток хиноки и суги располагают к неторопливой беседе и настоящему очищению. Даже в бане нужно кланяться, на этот раз маленькой святыни высоко на стене и до, и после купания. Дзики-дзицу берет свою бритву и бреет всем головы, и ему же никто не помогает, и он приводит себя в порядок сам, не глядя в зеркало. На следующий день все идут просить милостыню, такухацу, Пошел дождь, и, защитившись от него накидкой из промасленной бумаги и обув легкие соломенные сандали, все выходят наружу. Лица просящего дзенбо не видно за большими полями соломенной шляпы. Идут не спеша, далеко друг от друга, мерно распевая один и тот же звук и нигде не останавливаясь. Так долго-долго шагают они по улицам и переулкам Киото. Промокнув до нитки, они возвращаются к себе, под пение сутр входят в ворота сода и складывают свой скудный улов. Дождь шумит до вечера, и сумерки в Дзендзо кажутся зелеными. На следующее утро, когда все вместе с Дзикидзицу дзицу пили чай, В Дзендо заглянул профессор колледжа, который снимал комнату в одном из зданий сода и заговорил о куанах. Когда вы поймете Дзен, то узнаете, что вон то дерево настоящее. Это был единственный раз за всю неделю, когда заговорили о дзенском мироощущении и практике. Дзенбо никогда не обсуждают между собой ни куаны, ни сандзен. Сёсин заканчивается рано утром восьмого дня. Все его участники собираются в комнате Дики Дзицу, пьют измельченный зеленый чай и едят печенье. Разговор непринужденный, все уже позади. Дзики Дзицу, который всю неделю раздавал шлепки и удары, теперь лучший друг для всех. Сочувствие имеет много форм.